Часть третья. Райнер молчал. Нет, на самом деле он уже понял, что человек перед ним был невероятным гением. Раскрыть секрет альфа-стигмы, который больше никто не мог постичь, обмануть богиню Альфа и демона, даже использовать сложную магию, за которой не могла поспеть современная магическая академия. То, что делал этот человек, было ненормальным. Казалось, не было сделано человеком. И он сказал, что всё это для семьи. Для его сына. Рейнер не знал, какое у него было выражение лица, когда ему так прямо сказали, что его любят. Он был так уверен насчёт своего рождения, был так разочарован, что родился, а теперь чувствовал себя идиотом. Отец сказал, «Хотя я несравненно счастлив встретить своего сына спустя так много времени, но прежде всего я должен сообщить тебе удивительные новости, так что можешь не слишком нервничать». «Удивительные новости?» «Да, но я не хочу, чтобы ты слишком удивлялся. Ты можешь пообещать мне?» «Нет, тогда мне придётся просто не слушать. Тогда я тебе не скажу». «Я говорю...» Хотя это было немного неожиданно, но казалось, если он не пообещает, отец действительно ничего не скажет, поэтому Райнер кивнул в знак согласия. «Я постараюсь не слишком шокироваться. Хотя и сказал это. Но ты собираешься рассказать нечто удивительное? Тогда я действительно был бы в шоке». «Это верно». Это может быть немного сложно. Я сказал тебе не удивляться, но думаю, что это невозможно. Поэтому я не хотел тебе говорить. Но несмотря на это, я думаю, что ты сильный ребёнок. Я верю, что у тебя не будет проблем, поэтому я скажу. На самом деле было бы лучше, если б мы не встретились. Если мы с тобой встретимся, монстры почувствуют твоё существование и наши отношения. Так что лучше не встречаться. Но... Он не понимал, что означают эти слова... Кого он назвал монстрами? Это были богини? Или это тот змеиный монстр по имени Гловил, которого использовал крыльга Старка, активируя его своим телом? Он абсолютно не понимал, и тем не менее Рейнер не задавал никаких вопросов. «Всё, этот человек, отец, вероятно, расскажет мне». Поэтому райнер посмотрел на доброе выражение лица отца, слушая. «Продолжай. Отец и мать спрятали слишком много вещей, чтобы защитить меня». Они пожертвовали своими жизнями сами. Расскажи мне об этом скорее. Не принимай меня за дурака. Есть некоторые вещи, о которых дети не должны знать. Я уже не ребёнок». Отец засмеялся, но всё равно у него всё ещё было немного хмурое, взволнованное выражение. «Это нечто, о чём трудно говорить?» Спросил Рейнер. «Возможно. Потому что ты очень добрый. Это значит, что стало лишь хуже из-за того, что я сделал». «Нет, хотя я и говорил это раньше, ты не сделал ничего плохого. Но есть кое-что, о чём ты не знаешь. Так что я пришёл сказать тебе. Есть много вещей, которых я не знаю. До недавнего времени даже не знал, как выглядели мои родители. В этой битве с Гастарком ты использовал силу. Тогда твоя сила пробудилась. Сила демона в твоём теле пробудилась. Речь о появлении клоуна? Шута. Решателя всех уравнений? Да. Что это за личность?» Я добавил демона. Изначально это был сильный монстр по имени Одинокий Демон. Я разделил этого одинокого демона на две части и поместил одну в твое тело. Все ради того, чтобы когда моя альфа-стигма начнет буйствовать, я не умер? Да. Если добавить демона, альфа-стигма не выйдет из-под контроля? Поскольку это длинная история, можем ли мы оставить ее на потом? Хотя я против. Но давай сначала поговорим о более важных вещах. «То, что меня шокирует?» «Да, то, что тебя шокирует». «Неважно, я понимаю. Расскажи уже». «Часть, которая была в тебе от одинокого демона, являлась одиноким Райнером». «Ага. Сила одинокого — это значительная мощь, способная заставить бояться даже богинь». «Райнер, ты видел эту силу, и её не так легко контролировать». Райнер кивнул, вспоминая, что случилось на том поле битвы. Чтобы уничтожить Альфа, который пришёл в бешенство на поле битвы. Чтобы уничтожить парящего в воздухе Гловила, Рейнер высвободил энергию, но не смог её контролировать. Нет, ещё до того, как он высвободил энергию, он понял, что её вообще невозможно контролировать. Потому что его сила была слишком велика, поэтому не было ничего, что могло бы управлять ею. В конце концов, при помощи этой силы я убил много людей. Хотя я знал, что не смогу это остановить. «Я всё же... Я знаю. Я уже сказал ранее, что с этим ничего не поделаешь. Потому что ты делал это, чтобы защитить своих спутников. Если бы ты этого не сделал, ты и твои спутники все бы погибли». «Да уж. Так что не вини себя». «Нет, невозможно перестать винить себя полностью. Но я понимаю. Именно потому, что в той ситуации не было другого выхода. Я понимаю». Тогда отец кивнул, как будто желая подтвердить, что пока что я понимаю, что он хотел сказать. Это означало, что было нечто более серьёзное, чем это. Что-то более серьёзное, чем убийство сотен тысяч людей. Так что Райнер начал немного бояться того, что его отец скажет дальше. Хотя ему сообщили, что он должен вынести это, но в конце концов он всё же испугался, и у него появилось желание сбежать. Но это было невозможно. Хотя было много болезненных вещей, но он решил выдержать всё. А работать усердно, чтобы прогрессировать... Как то, что сделал Сион, как то, что сделала мать, как то, что делал отец. Даже если он был напуган, он не мог сбежать. Итак, когда ты использовал эту магию, после того, как ты пробудился и решил использовать эту силу, на самом деле ты активировал мою магию. Чтобы не дать тебе рухнуть, я установил магию в твоём теле. Магию? Да. Какую магию? Хотя было много различных техник... «Слишком сложно говорить о них одна с другой. Они были нацелены не дать тебе умереть, потому что ты винил себя в том, что убил слишком много людей до того, как встретил меня, и заставили тебя спать и тому подобное». «Да, это сверхзащитная магия». «Да-да, сверхзащитная магия». «В будущем, чтобы демон не поглотил тебя после того, как ты восстановишь свои воспоминания, я использовал магию, уменьшающую силу демона. Но похоже, что она не активировалась». Кажется, по какой-то причине демон очень любит тебя. Он позволяет тебе поглощить его сознание. Райнер снова подумал о том времени. Демон, так похож на него, был одет в наряд шута. Демон нежно прижал тело матери к груди, рассказывая Райнеру, который был удивлен смертью своей матери, что он чувствовал. Он сказал, «Позволь мне защитить своих спутников, ведь разве это не то, что ты решил? И ещё, сохранить всё, что отражается в твоих глазах, «Я монстр, но если я могу спасти людей или что-то подобное, тогда в этом случае я хочу спасти всех. Разве ты не решил это?» «Тогда демон дал мне силу. Нет, возможно, скорее предоставил мне свою силу. Не могу должным образом выразить чувство в то время. Демон уже был в его теле. Всё в демоне полностью слилось со мной. Тогда Рейнер, казалось, использовал силу демона, как будто он использовал свою собственную силу. И он убил много людей». Но в тот момент, когда ты использовал эту силу, на самом деле твои воспоминания немного изменились. Изначально вещи, которые ты должен был понимать, стали непостижимыми. Это из-за магии отца? Да. Она изменила мои воспоминания? Чтобы не позволить тебе увидеть правду. Так было лучше. Что, ты хочешь спрятать от меня? Так как Райнер уже изучил теорию магии, ты должен знать, что при использовании большой силы ты заплатишь аналогичную цену. «Не затягивай со вступлением. Быстро переходи к сути. В чём тогда смысл говорить мне не шокироваться? Я уже весь на нервах. Скажи мне это на одном дыхании». Отец запнулся, затем снова открыл рот. Головил, который использует король Гастарка, поглощает часть тела пользователя, чтобы активировать силу. «Ты видел эту структуру?» Райнер кивнул. «Я видел, что змея захватила тело пользователя. Подожди». Тогда сила, которую использую я тоже, тут то тоже есть цена. Но я ничего не потерял. При использовании этой силы я не подвергся. Нет? Нет. Но это было вызвано моей магией. Чтобы ты не увидел эту структуру, я наложил на тебя магию. Тогда я что-то потерял? Когда я сам не знаю? Да. И что? Жизнь? Как сокращение моей жизни на 10 лет? Что-то в этом роде? У отца было грустное выражение лица. Что-то хуже, чем это. Ещё хуже. Хотя я очень напуган, когда отец говорит, что он очень нерешителен, так как переживает, что я буду действительно шокирован. Нет, но если я не услышу «хуже, чем до этого», чёрт, мне всё равно просто скажи уже. Когда Рейнер использует эту силу, взамен это отнимает жизнь человека, которого ты считаешь важным. В тот момент Рейнер не смог понять смысла слов своего отца. А? Он по глупости издал этот звук, а затем спросил. «Жизнь человека, которого я считаю важным? Это значит, на этот раз твоя мать?» «Не может быть!» – закричал Райнер. Хотя он был предупреждён, Райнер был всё ещё... «Ты шутишь. Не говори глупостей. Тогда... тогда, мама... я...» «Нет. Твоя мать хотела, чтобы ты это сделал. Это была не твоя вина. Но...» «Это была не твоя вина, Райнер. И так успокойся. Ты не убивал её. Как это может быть? Твоя мама надеялась, что так будет. Ещё до того, как ты использовал эту силу, в первую очередь использовать её жизнь, она просила меня об этом. Тогда я согласился с ней. «Зачем ты это сделал?» И отец ответил, «Чтобы спасти тебя».